Глава 5. Соня предлагала остаться ночевать у неё, но я отказалась и поехала к себе. Завтра, точнее уже сегодня, первый учебный день. Нужно одеться соответствующе и подготовить рюкзак с тетрадями. Вообще привести себя в порядок. Сейчас мы даже без обуви, ведь туфли так и остались валяться под кустом в том парке. После всех событий вечера мне было не до учёбы, но о делать нечего. Всё же раз удалось поступить на бюджет в такой престижный вуз, значит, нужно пользоваться, пока удача на моей стороне. На цыпочках прошла по коридору к своей комнате и только успела юркнуть туда, как услышала мамин голос: "Поленочка!" "Да, мам, я сейчас." Быстро стянула рваные колготки, накинула халат, сунула ноги в тапки и посмотрелась в зеркало. Вроде вид нормальный, ничего не говорит о сегодняшнем приключении. На всякий случай пригладила волосы, выдохнула и пошла на кухню. Мама сидела за столом и пила чай. Привет, мам, сказала я и замерла на пороге. Ты чего не спишь? Не хочется. Когда детей нет дома, как-то неспокойно. А вы что-то засиделись у своей Иры? Я уж звонить порывалась, но неудобно. Думаю, ты у меня уже девочка взрослая, ещё скажешь, излишне контролирую. Мам, не говори глупостей. Можешь звонить в любое время. Да? Ну ладно, хорошо. Мама внимательно меня осмотрела. Как всё прошло? Нормально. Просто прекрасно. Сижу тут одна, ни тебя, ни Мишеньки. И мама вздохнула. А Миша, кстати, где? Он же вчера сторожем устроился к нам на склад. А, точно. Я забыла. Ну, я в душ и спать, завтра вставать рано. Конечно, Поленочка. Может, ещё поешь что? Суп есть, котлетки с макаронами. Нет, мам, спасибо. Так отощала в последнее время. Всё боишься, твои полотно тебя не выдержит? Просто не хочу. Тётя Света хорошо накормила, сейчас хочу только в душ и спать. Ну ладно. отлепилась от дверного косяка, подошла к маме, обняла и поцеловала. Спокойной ночи. Прошла в ванную, бросила из себя одежду и встала под тёплые струи. Миша мой брат, младше на год, а потом ещё учится в школе. Тоже планирует поступать этой весной, а ещё решил, пора и ему приносить в дом деньги, не только нам с мамой. Мы живём втроём, уже несколько лет без отца, который умер от сердечного приступа. Финансовое положение в семье не слишком хорошее, но каждый старается как может. После душа вернулась в комнату и улеглась в кровать. Прикрыла глаза и попыталась уснуть. Как не отгоняла от себя любые мысли, мозг всё подсовывал события прошедшего вечера. Мне хотелось знать, всё ли в порядке с тем парнем, и в то же время никогда больше не слышать о нём. Проснулась по будильнику, встала с кровати и начала сборы. Волновалась немного, всё же первый день, как всё пройдёт. Мама, которая всю жизнь работала поваром, ушла на работу за Светла. Брат ещё не вернулся. Может, сразу оттуда пойдёт в школу? Так или иначе я оказалась полностью предоставленной самой себе. Позвонила Соня, и мы договорились встретиться на автобусной остановке, чтобы пойти вместе. Соня будет учиться вместе со мной в одной группе. Её родители решили оплачивать обучение А в доям не так страшно. По сравнению с тем, что мажор может меня найти, все другие проблемы и сложности как-то тускнели, казались незначительными. Насчёт коллектива волновалась я зря. В группе оказалось почти 20 человек, таких же волнующихся на выспеченных студентов, как и мы. Парни и девочек примерно поровну. Мы с Соней довольно быстро перезнакомились со всеми. Если в начале ещё путались в расположении аудиторий, к концу лекции я уже чувствовала себя в новой обстановке вполне комфортно. На перемене даже встретила хорошую знакомую со старшего курса. Сони и ещё двое девчонок пришли в столовую, взяли еды, и только расположились за столиком, как звонкий голос удивлённо окликнул: "Полина?" Повернулась и уставилась на высокую, стройную блондинку с подносом в руках. Машуня, привет. Мы рассадировались. Маша уселась за наш столик, свой поднос, на котором стояла всего лишь тарелка с листьями зелёного салата и бутылка воды, расположила рядом с моим. Маша одна из моих коллег, почти подруга. Старше года на 3. Вечерами я подрабатывала в спортивном клубе. По понедельникам, средам и субботам в моём расписании занятия по йоге. Раньше, когда я вела дневные занятия, это были преимущественно молодые мамочки, желающие похудеть после родов. Сейчас же это будут женщины постарше, возможно, офисные работницы. По воскресеньям с утра проводила занятия на воздушных полотнах. Я с детства занималась художественной гимнастикой и даже получила звание кандидата в мастера спорта. Потом прошла курс инструкторов йоги и сдала экзамен на сертификат, позволяющий преподавать. Как только исполнилось 18, сразу устроилась. Не знала, что ты тут учишься, сказала Маша. Всё же финансовый ВУЗ немного не по твоей специальности. Да вот, поступила по случаю. Ха, всем бы такой случай. Тут в основном платники, воскликнула Маша. Ну ты молодец. Теперь будем и здесь видеться. Да. Я знала, что ты учишься, но не думала, что именно здесь. Как у вас тут вообще? Девочки начали разговор о своем, мы же с Машей продолжили общение. Нормально, преподы адекватные в основном. Есть исключения, но так, не критично. Студенты тоже. Да, у нас в группе тоже хороший коллектив подобрался. И первые лекции мне понравились. Ой, что у вас? Даже не смотри в их сторону. Лучше обрати внимание на старшекурсников. Все дети богатых родителей, крутые, упакованные, тачки, квартиры за границей. Вот зачем сюда все поступают. Найти парня, мужа. Но никак не слушать лекции. Да ладно, улыбнулась Маша, как всегда в своём репертуаре. Что в клубе разговоры только об этом? Что здесь? Да Полин, зря улыбаешься. Точно тебе говорю. Ясно, Маш. Возможно, и последую твоему совету. Последуй, следуй. Сейчас, правда, никого нет, знаешь, крутым парням не пристало появляться на занятия в первый день. Ну, на неделе подтянутся. Я тебе покажу самых перспективных. Договорились. Только сразу скажу, в сторону Матвея Багрова даже не смотри. Там очередь на год вперёд. Такой крутой? Да, неформальный лидер универа. От него подальше лучше держаться, если не хочешь проблем. Без обид, Полин, но ты слишком хорошая для таких, как он. Ну, знаешь, вечеринки, разбитые сердца, все это не для тебя. Опять же, наши девки прицепятся. Впрочем, это я так, вряд ли пересечетесь. Боже, как мне надоела эта диета. Ну почему я все время должна держать себя в хорошей форме? Потому что ты олицетворяешь собой тот образ, к которому стремятся твои клиентки. Напомнила я, успев привыкнуть, что Маша всегда резко меняет темы разговоров. Да стали уже эти толстые клуши сначала отъедаться, а потом думают, что попрыгав 2 часа в неделю, жиры уйдут. А ты сиди тут, жуй салат. Жуй салат и наслаждайся, что хотя бы его можно. Ну спасибо, успокоило. Ближе к 4:00 лекции закончились. Я распрощалась с Соней, новыми знакомыми и поехала в клуб. Пара часов йоги и домой. Занятие прошло, как обычно, хорошо. Уставшая, но довольная, вернулась домой. За весь день мне некогда было подумать о вчерашнем происшествии. Соня тоже усиленно делала вид, что всё в порядке. Единственное, что мы всё же предприняли уже к концу лекции, это позвонили Ире и спросили, не происходило ли вокруг неё чего-нибудь странного, например, не интересовался ли кто нами. Но подруга так удивилась вопросу, что мы побыстрее распрощались, пока она не вытянула из нас подробности. Может, рано ещё, заметила Соня. А он только на второй или третий день решит искать. Спасибо, успокоило. На скорее всего, просто забила, нам не о чём волноваться. Хорошо бы так и было. Вечер прошёл тихо и спокойно. Мы с мамой пили чай и слушали, как Миша с восторгом рассказывает о своём первом рабочем дне. И платит сразу. Вот, закончил он и вытащил купюру. Молодец, сынок, похвалила мама. Я присоединилась к её поздравлениям. По сравнению со своими сверстниками, Миша нормальный парень. Да, у него, как и у всех, есть свои тараканы. Например, он очень хочет разбогатеть и, открыв рот, смотрит на крутые тачки, мож часами в восторгации ими. Ещё подвержен влиянию приятелей. Если видит, что у них есть то, чего нет у него самого, начинает ставить их выше себя. Даже курить порывался, глядя на других. Мы еле справились с этой проблемой. Хорошо, что ему самому не понравилось, и мама отказалась давать деньги. если он станет покупать на них сигареты. В остальном вполне адекватный. На работу вот устроился. Вторые и третьи дни в универе прошли лучше первого. Мы продолжили знакомство со студентами, преподавателями, корпусами. Мне нравилось все. Решила, этот год станет одним из самых интересных и перспективных в моей жизни. Только надеждам не суждено было сбыться. Все рухнуло в один момент. Сначала звонок Иры уже вечером. Я как раз поужинала и собиралась немного позаниматься перед сном. «Полин, привет!» — сказала она. «Привет, Ириш!» «Полин, помнишь, вы с Соней звонили и спрашивали, не интересовался ли вами кто?» «Да, да, мы спрашивали. Чтобы ответить на звонок, я встала. Сейчас же поскорее вернулась в кресло, потому что почувствовала слабость в ногах». «Так вот, тут это, спрашивали». «Кто?» «Эээ, ну, какой-то парень, очень красивый». Высокий, стройный, брюнет. Стрижка такая стильная, а взгляд, знаешь, такой... Не могу даже описать. В общем, он классный. Я дар речи потеряла рядом с ним. И что дальше? Спросил, как зовут подруг, которые в воскресенье приходили ко мне в гости. Сказал, одна очень понравилась. А ты что? Ну, я хотела вас назвать, мне не жалко. И даже телефончик бы дала. Да. Только в последний момент вспомнила ваше волнение, ну и сказала, что не знаю, кто вы такие. Ошиблись с квартирой, искали кого-то. Фух, выдохнула с облегчением, даже не осознавала до этого момента, как напряглась. Облегчение относилось и к тому факту, что с парнем, а судя по описанию, это он, все в порядке, и к тому, что подруга не выдала. «Поль!» — протянула Ира. «Может, это зря я твой телефончик не дала? Или Сонин?» Нет. «Ни в коем случае, Риш, огромное спасибо! Ты очень и очень помогла!» «Да? Ну, вам виднее. Вдруг кто-то из вас ему действительно понравился?» «Ага, понравился. Как же! А вот от того, какую месть придумает парень, становилось страшно». Побыстрее простилась с Ирой и начала набирать Соню. «Но замерла. Не стоит волновать ее на ночь глядя. Хватит и того, что я сама теперь вряд ли усну. Расскажу ей все завтра утром, перед лекциями. Ведь ничего критичного пока не случилось». Жаль, что нельзя повернуть время вспять. Тогда бы мы не стали так засиживаться на новоселье и ничего бы не произошло. Но он ведь не найдёт меня теперь, когда подруга не выдала